«Раз, два, три, четыре!» Хмырь стоял над Мальцевым, с деловитой жестокостью всаживая ему щелчки в лоб. «С оттяжкой, с оттяжкой бей!» — руководил косой. «Да не так, дай я!» «Десять!» — провозгласил Хмырь, всаживая последний щелчок. «Всё!» «Ну всё!» — сказала Людмила, поднимаясь. «Поехали, Коля!» Ещё одну партию потребовал самолюбивый мальцев. Последнюю. Блиц. Ходите. Людмила села рядом с Али-Бабой, сказала, извиняясь за мужа. Николай Георгиевич, когда входит в азарт, обо всём забывает. Слушай, хозяйка, гнул свою линию Али-Баба. Газовую керосинку надо покупать. Плитка совсем плохо горит. Ой, простите, я не так пошёл, сказал мальцев. Картиместо сказал Косой. А вы вообще отойдите, пожалуйста, сказал мальцев Косому. Коля, отдёрнула Людмила. Товарищ Хмырь, категорически заявил профессор. Скажите товарищу Косому, пусть отойдёт. Он мне на нервы действует. Отвались, велел Косому Хмырь. Пожалуйста, Косой презрительно пожал плечами. Сам играть не умеет и сразу Косой, Косой, барыга. Он отошёл. Так. Значит, мой ход сказал себе мальцев. Нет мой, возразил хмырь. Вы уже пошли. Слушайте, прошу вас как человека, отдайте ход. Не отдам. Отдайте, не отдам. Вы что? Мальцев вытаращил на хмыря глаза. Вы что, не понимаете, когда с вами по-человечески разговаривают? Отдайте ход, варюга. Ну это уже немыслимо. Людмила поднялась и смешала на доске шахматы. Пошли, Коля. Она потянула Мальцева за рукав. Что ты ко мне привязалась? зарал на жену Мальцев. Что ты мне жить не даёшь, дышать не даёшь? Коля, Коля, Коля, Коля, обидно передразнивал он. Так, проговорила Людмила. Спасибо. Можешь идти встречать Новый год у Мельниковых или где тебе угодно. И я тебя очень прошу, отныне не приставать ко мне ни со своими друзьями, ни со своим шлемом, ни со своим Александром Македонским. До свидания, товарищи. Самолюбиво попрощалась Людмила и ушла. Ну ладно, я проиграл, сказал мальцев хмырю, смущённый уходом жены. Давай, бей, и я пошёл. Мальцев подставил лоб. Хмырь спокойно поднялся за стола. Подошёл к двери, запер её. Ты что делаешь? растерялся мальцев. Хмырь также молча подошёл к столу, взял хрустальную вазу с картошкой, высоко поднял её над головой. Косой, мальцев и Али-Баба с удивлением следили за его действиями. "Отдашлем?" спросил хмырь. "Какой шлем?" растерялся мальцев. "Который тебе доцент отдал?" «Абсурд!» — усмехнулся Мальцев. Хмырь разжал пальцы, в ваза грохнулась об пол, и сырая картошка раскатилась по полу. «Это раз!» — предупредил Хмырь. Подошёл к стене, снял стенные часы с кукушкой. «Мой тебе совет — не темни. Всё же ясно. Твоя маруха раскололась. Давай. Три четверти нам, одна тебе. Ну, согласен?» Хмырь поднял над головой часы. Мальцев промолчал. Хмырь грохнул об полчасы и сказал: "Это 2. Ну, всю дачу переколочу". Мальцев усмехнулся, встал, взял стул и размахнувшись изо всех сил, грохнул им по серванту. "Это 3", сказал он. "Нет у меня никакого шлема, дорогой мой товарищ Хмырь". Нету, дорогой мой Хунзакут. Мальцев вышел в прихожую, надел свою дублёнку, отпер дверь, обернулся к уземлённым жуликам. Ариведерчи, чао. Он помахал в воздухе кистью руки, толкнул дверь ногой и вышел. Нету у него никакого шлема, заключил косой. Какая хорошая женщина, мечтательно проговорил Али-Баба. И какой шакал мужчина, барыга, у Феди шубу украл.